Глава 14. Думается, мне нет нужды подробно останавливаться на этих событиях. Обходились со мной возмутительно, а предъявленные мне обвинения были еще возмутительнее. Хотя подобное обращение с преступниками и необходимо, и похвально, то, что столь варварски был брошен в темницу и унижен джентльмен, превосходит всякое вероятие. Время, которое я провел там в ожидании суда, было немыслимо тяжким, а девка Бланди воспользовалась тем, что я ослабел и чуть не свела меня с ума непроходящими болями и видениями, которые насылала на меня и ночью, и днем. К новому нападению ведьмы я был готов, но не к тому, что она была столь сильна и злобна. Потребовалось немало размышлений, прежде чем мне стала ясна вся мера ее хитрости, а понять остальное труда не составила. Без сомнения, сэр Уильям услышал, как я покинул дом, вышел посмотреть, в чем дело, и в тот же миг его облик был столь успешно преображен демоном, что мой взгляд не проникнул сквозь личину. Удар кинжала разрушил чары, и дьявольский образ рассеялся. Это был сатанинский коварный удар. Ведьма уже убедилась, что не в ее власти погубить меня. И вот она придумала возложить расправу надо мной на других. Подстроив, чтобы меня повесили, она добилась бы своего. Когда меня бросили в темницу и приковали цепями к стене, Я скоро понял, что она добьется своего, если только не случится чудо. Ибо я поразил сэра Уильяма кинжалом, почти смертельно его ранив. И более того, он остался жив и без сомнения расскажет, что я напал на него без предупреждения. А моя защита вовсе не защита, ведь кто мне поверит, если я скажу правду? И много дней я обессиленный томился в моем гнусном узилище и ждал. Меня посещали, я получал вести. Но ни то, ни другое утешение не приносило. Мой дорогой дядя написал, что умывает руки и не намерен как-либо мне помогать. Томас делал, что мог, хотя на его лице я ясно читал неодобрение. Но во всяком случае он хотя бы прилагал усилия, когда ему удавалось забыть, что разрешение его спора с Гровом за приход уже близко и произойдет в тот день, когда лорд Мейнард прибудет пообедать в колледж. А затем явился Лоуэр, в сопровождении Марка да Колла. Не стану повторять подробности наглых и преждевременных посягательств Флоуэра на мой труп. Тут рассказ Кола достаточно точен. Тогда итальянец ничем не выдал, что знаком со мной. Но в тот же день он вернулся, уже один, якобы для того, чтобы принести мне вина, и в течение нашего разговора он поведал мне, что произошло в ту ужасную ночь. Он предупредил, что говорит с чужих слов, сам же он ничего не видел и не слышал пока внезапная суматоха, крики, вопли женщин, лай собак не разбудили его, и он не спустился вниз узнать, в чем дело. А с той минуты он был всецело занят сэром Уильямом и его раной и трудился над ней всю ночь, так что сэр Уильям тем, что остался жив, был всецело обязан ему одному. Он заверил меня, что сэр Уильям выздоровеет, и ему уже настолько полегчало, что он, Кола, мог оставить его на попечение жены. Я сказал, что сердечно рад, и хотя знал, что весточка от меня вряд ли будет желанной, я умолял Кола заверить сэра Уильяма, в каком я восторге, что он спасся, рассказать ему о моей полной невиновности и спросить, понимал ли он, какая фальшивая видимость была придана его телу. Кола обещал передать все слово в слово, и тогда, уже придумав план спасения, я настойчиво повторил свою просьбу о том, чтобы доктор Гроф пришел повидать меня елико, возможно, скорее. Я был удивлен, когда на следующий вечер вместо него явился Уоллис. Но тут же понял, какие новые возможности открывает эта счастливая случайность. Он расспросил меня о сэре Уильяме и задал кучу нелепых и бессмысленных вопросов о Марко да Колло, до того идиотичных, что я не стану приводить их тут. Натурально я сообщал ему как можно меньше, но искусно поддерживал разговор легкими намеками и предположениями, пока не осталось сомнений — Что тюремщик должен быть совсем пьян и ничего не заметит. Тогда я повалил его, связал, признаюсь, гораздо туже, чем связал бы грово, и ушел. Он был так ошеломлен и возмущен, что я чуть было не рассмеялся от удовольствия. Все оказалось столь просто, что мне было трудно поверить своей удаче. У Олиса до утра никто не мог потревожить, и это открыло передо мной возможность, на какую я не смел и надеяться. Я мог без опасений посетить его комнату. А потому я прошел через город до нового колледжа и открыл калитку его ключом. И вновь отсутствие помех уверило меня, что я нахожусь под особым покровительством. Дверь в его комнату была не заперта, дверца стола легко поддалась моим усилиям, и пачка документов, даже обозначенная «Сэр Дж. Престкот», лежала во втором ящике. Полудюжины листов, столь непонятных, что они могли быть лишь теми зашифрованными письмами, которые я искал. Для надежности я спрятал их за пазуху и приготовился уйти в восторге от моего успеха. Выйдя на площадку лестницы, я услышал не громкий, но ужасный крик. Я похолодел в убеждении, что за мной вновь явились дьяволы, а когда они не появились, испугался, что удача изменила мне, что на этот крик кто-нибудь прибежит, и я буду обнаружен. Боясь шевельнуться, я затаил дыхание и прислушался. Однако двор оставался таким же тихим и пустынным, как прежде. Я пребывал в недоумении. Крик был криком мучительной боли и, несомненно, доносился из комнаты доктора Грова прямо напротив комнаты Уоллиса. С некоторым трепетом я постучал во внутреннюю дверь, тяжелая внешняя была открыта, потом тихонько толкнул ее и заглянул в комнату. Гров был еще жив, но находился при последнем издыхании. Это зрелище разорвало мне сердце и исторгло из моих уст мучительный вопль протеста. Его лицо было искажено невыносимейшей болью, члены дергались и вскидывались, и он корчился на полу, будто безумец в припадке бешенства. Когда я зажег свечу от огня в очаге и поднес к его лицу, он посмотрел на меня, но не думаю, что он меня узнал. Однако дрожащей рукой он указал на что-то на столе в углу, а затем в его разинутом рту заклубилась пена, он откинулся навзничь и скончался. Прежде я не видел столь страшной агонии и горячо молюсь, чтобы подобное зрелище никогда больше не поражало мой взгляд. Я окаменел и не смел шевельнуться, страшась и того, что он умер, и того, что он может ожить. Величайшим усилием я заставил себя повернуться и взглянуть, на что он указал своим последним столь трогательным движением руки. Бутылка и стакан на столе все еще содержали большое количество жидкости. Я осторожно понюхал — Но от нее не исходило никакого намека на смертельную опасность. И все же, по меньшей мере, представлялось вероятным, что причиной увиденного мной был яд. Тут я услышал поднимающиеся по лестнице шаги, и ужас стиснул мое сердце так же сильно, как моя рука стиснула нож, который я увидел на письменном столе грова. Все громче и громче становились они, вверх по одному маршу, замерли на площадке, затем вверх по второму. Это не уволис «Этого не может быть», — подумал я. «Он не мог выбраться из тюрьмы, и я знал, что если кто-то войдет в комнату, мне придется его убить». Шаги стали еще громче и остановились на площадке. Затем наступила долгая тишина. А затем на дверь грова посыпались громовые удары. Возможно, что и нет, возможно, это было легчайшее постукивание, но мне оно показалось таким громким, что могло бы разбудить мертвецов в могилах. Я стоял во мраке, лихорадочно молясь о том, чтобы непрошенный гость решил, что гровы нет дома, и удалился бы. На мой страх и попытки хранить тишину возымели обратное действие, ибо я задел книгу на столе, и она с грохотом слетела на пол. Значит, все мои молитвы и желания оказались тщетными. В воцарившейся тишине я услышал, как повернулась ручка двери, а затем несомненный скрип самой открывающейся двери, и под чьей-то ногой скрипнула старая дубовая половица. Я увидел, что у вошедшего есть фонарь, который вот-вот осветит меня и труп грова. Я понял, что больше не могу прятаться, а потому прыгнул на него, ухватил за шею и вытолкнул из комнаты. Мой противник не был силен и почти не сопротивлялся от неожиданностей и ужаса. Потребовалось одно мгновение, чтобы повалить его поперек площадки, помешать фонарю запалить пожар, а затем посмотреть, кто он такой. «Томас!» — вскричал я в величайшем изумлении, когда тусклый и неверный свет скользнул по его посеревшему перепуганному лицу. «Джек!» — прошептал он хрипло даже в еще большем изумлении. «Что ты тут делаешь?» Я тотчас отпустил его, помог сесть, отряхнул и извинился за свое нападение. «Что делаю я, понять нетрудно», — сказал я. «Спасаюсь из тюрьмы. Но, сдается мне, возможно, ты должен кое-что объяснить». При этих словах его голова поникла, и, казалось, он вот-вот разразится слезами. Очень странным был наш разговор. Священник и беглец приникли друг к другу на лестничной площадке и шепчутся, а за дверью комнаты всего в двух-трех шагах распростерся еще не остывший мертвец. Должен сказать, что выражение его лица отправило бы его на виселицу из зала любого суда в стране, даже если бы присяжным не была известна история долгой и ожесточенной борьбы, приведшей к этому концу. «Боже великий, смилуйся надо мной!» — вскричал он. «Что мне делать? Ты знаешь, что я сделал!» «Говори потише», — сказал я сердито. «Я не для того постарался вырваться из тюрьмы, чтобы меня снова схватили из-за твоих причитаний. Что сделано, то сделано. Ты совершил редкостную глупость, но пути назад нет. Что-либо исправить теперь невозможно. «Для чего я это сделал?» «Увидел смотрителя, сам не знаю зачем, окликнул его и нагромоздил кучу лжи про эту его служанку». «Как?» «Томас, о чем ты говоришь?» «Да про Бланди, про эту девушку». Я сказал смотрителю, что Гроф нарушил слово, и я видел, как она сегодня вечером пробралась к нему в комнату. И тут я понял. «Да-да, не будем в этом копаться. Но сюда-то ты зачем пришел?» Хотел увидеть его, пока не поздно. — Уже поздно. Но ведь что-то я, конечно, еще могу сделать. — Оставь ребячество, — одернул я его. — Разумеется, ничего. Ни у тебя, ни у меня нет выбора. Я должен бежать, а ты должен вернуться в свою комнату и лечь спать. Но он продолжал сидеть на полу, обхватив колени. — Томас, делай, что я тебе говорю, — приказал я. — Предоставь все мне. — Это его вина, — простонал он. — Я не мог долей терпеть то, как он обходился со мной. — Больше он этой ошибки не повторит, — перебил я. — А если ты успокоишься, то мы оба еще доживем до того, чтобы увидеть тебя епископом. Но только если ты не поддашься панике и если научишься держать язык за зубами. Я не мог доли оставаться там, а потому поставил его на ноги. Мы вместе тихонько спустились по лестнице, внизу я указал в направлении его комнаты. — Пойдешь к себе, друг мой, и постараешься заснуть. Дай мне слово, что ты никому ничего не скажешь и ничего не предпримешь, не посоветовавшись прежде со мной. И снова Дуралей повесил голову, как виноватый мальчишка. «Томас, ты слушаешь?» «Да», — сказал он, наконец, подняв на меня глаза. «Повторяй за мной, что клянешься никогда ничего не упоминать про этот вечер, или ты отправишь на виселицу нас обоих». «Клянусь!» — сказал он глухим голосом. «Ну, — Но, Джек, перестань. Предоставь остальное мне. Я знаю, как все устроить. Ты мне веришь? Он кивнул. — Будешь делать, что я сказал? Еще кивок. — Прекрасно. — Ну так иди. Прощай, мой друг. Я толкнул его в спину и подождал, пока он не прошел половину двора. Тогда я вернулся в комнату грова, где взял его ключ, чтобы запереть дверь, и его перстень. Спечаткой. План, который внезапно возник у меня в уме, был таким простым и безупречным, что, конечно, был мне неспослан свыше. Ибо я должен смиренно признать, что сам едва ли сумел бы найти такое чудесное решение. Случившееся было совершенно ясным, и запись Кола это подтверждает. Ведь в тот день лорд Мейнард обедал в колледже, и гров с Томасом состязались, ища его милости. Как и следовало ожидать, Томас был превзойден, побит и унижен. Он никогда не был силен в публичных диспутах и так долго готовился и так трепетал перед этой встречей, что вообще почти лишился языка. Гров же был готов, ибо познакомился с Кола и знал, что итальянец предоставит ему прекрасную возможность показать верность церкви и готовность встать на их и ее защиту. И вот итальянец сидел в трапезной, полагая, что участвует в беседе о философии. На самом же деле Гроф, опровергая все его утверждения, доказывал, что достоин прихода, что было нетрудно, так как Гроф убрал Томаса из состязания, либо не замечая его, либо осыпая оскорблениями, пока Томас не снес, что ему не дают слова сказать, и не ушел, думается для того, чтобы никто не видел его слез. Полагаю, он обезумел от отчаяния и вскоре в непродуманной безнадёжной попытке очернил грова перед смотрителем. Затем понял, что вскоре будет изобличен во лжи, да к тому же злонамеренный, и сделал на этом пути еще один роковой шаг, недопустимый для служителя Божьего. Однако я знал, что Томас был наделен многими добродетелями, он вновь и вновь доказывал мне это. Но даже если бы дело обстояло не так, я был связан с ним дружбой и не мог отказать ему в помощи, ибо он был не только мой друг, но и совершенно не способен позаботиться о себе сам верность Линкольн-Ширцев, о которой я уже упоминал. Возможность же одновременно посодействовать и себе самому неопровержимо указывает, что некий ангел-хранитель был рядом и нашептывал мне эти мысли. Однако мне следует вернуться к моему повествованию и сказать, что к тому времени, когда я покинул комнату Грова с его перстнем в кармане, часы колледжа Сент-Мэри Винчестерской пробили девять, предупредив что у меня остается 8 часов до того, как тюремщик войдет в мое узилище в замке и обнаружит, что я спасся. Мои движения ничто не связывало, и я был свободен делать, что хочу. А хотел я в ту минуту убить Сару Бланди, ибо мне уже давно стало ясно, что только смерть ее или моя положит конец этому дьявольскому состязанию. Разумеется, я знал, что так же не могу ее убить, как и она меня. Это должны были сделать другие. И как она устроила мне ловушку, чтобы меня повесили, так и я мог для нее устроить тоже. Мне кажется, приближалась полночь, когда я пробрался за фортификации, все еще окружающий город, благополучно не попав на глаза ночному дозору. Я слышал, как великие городские колокола скорбно звонили, пока я шел по лугам вдоль лондонского тракта, на который решился вступить, только когда миновал деревню Хэддингтон. На горизонте занималась заря, когда я подошел к деревне Большой Мильтон.